Глава вторая. Я шел по подземным катакомбам. Голова еще гудела от мыслей паренька. Он оставил мне свое тело, чтобы достигнуть целей, которых сам не сумел. Теперь его нет, а душа ушла на перерождение. Пока я еще не решил, как ко всему этому относиться, но состояние поганое. Мои воспоминания теперь какие-то далекие. А его мысли становятся такими реальными и яркими. Образы, картинки, информация закачивалась в голову с огромной скоростью. Просто не верится, что я помер. Нет больше моей жизни, планеты. Я и подумать не мог, что есть артефакт, способный убить посланника. Хотя сейчас это уже в прошлом, той жизни больше нет. Меня мучила слабость. Голос Бога не работает, почти не чувствую магии в своем теле, а еще родственники решили прикончить. Ну, ничего такого, с чем бы я не справился. Хорошо, что память паренька подсказывала, куда идти. Подземные туннели тянулись на сотни метров в разные стороны. Здесь спокойно может жить годами почти весь род. Охраны и слуги... Так уже бывало несколько сотен лет назад, когда случилась первая волна появления монстров. В этом мире аристократы и владеющие заигрались в магию, устроили войну. Планету трясло, реки исчезали, образовывались новые острова, много территорий затопило, высушило целые города. А потом они догадались использовать техномагические бомбы в своей войне чтобы уж наверняка выиграть. Идиоты! Каждая страна бросила на другую по нескольку сотен таких снарядов. Вот только в той битве никто не выиграл. Итог — появились разрывы, из которых поперли монстры. О них у паренька информации почти нет. Тогда и случилась первая волна. Каждое государство спасалось по-своему. В Российской империи возвели стены. Не сразу, конечно, перед этим померло полнаселение. Я сейчас нахожусь в Сибирской зоне. Самая большая территория внутри стены в этой стране и самая богатая. Есть еще центральная зона, где находится император. Южная и восточная. А между этими островками относительной безопасности лежит серая зона. Там и обитают чудовища. Сотни тысяч магов погибли, пока общими усилиями смогли вытеснить монстров и построить стены. Сейчас же стараются отвоевать территории у серой зоны. Ограждения двигаются, и самые большие успехи именно здесь, в сибирской зоне. Поэтому и территория самая большая. Между зонами можно перемещаться только на бронепоездах или дирижаблях. Это все, что нашлось в памяти парня. Нужно будет узнать побольше про эти стены и монстров, потому что они, в отличие от семейки, реальная опасность. Завтра я поеду на одном из поездов прямо к самой стене, чтобы сражаться за клочки земли. Уверен, отец придумает, как меня кончить или по пути, или там. Судя по его реакции, очень он не хочет расставаться с наследством матери. Я остановился, потому что в груди все сжалось. Эмоции и мысли парня взяли надо мной вверх. Очень уж он любит свою мать, Солнцеву Елену. Она была единственным человеком, который принимал его и ничего не требовал взамен. У меня уже не получается разделить его мысли со своими, как и эмоции. Прямо сейчас я вспоминал эту женщину, словно свою мать. Испытывал все теплые чувства, которых у меня не было, всю ее ласку и заботу. Следом вспыхнула ярость на Марковых и на эту тварь Эльвиру. Копаясь в себе, я дошел до комнаты. Открыл. Почти обычная обстановка для подростка. Вот только все вокруг аккуратно сложено, кровать заправлена, все на своих местах. Минимализм во всей красе. Ничего лишнего. Сел на кровать. Пора разобраться, что там у меня с магией и с голосом Бога. Я закрыл глаза и погрузился в себя. «Сука!» — прошептал я, когда закончил осмотр своей магической основы и каналов. Не знаю, чем и как, но паренька очень долго травили. Я улыбнулся и поправил сам себя. «Меня травили!» Размер основы, как у ребенка, который только-только вступил на путь магии. Каналы повреждены, забиты какими-то тромбами, стянуты и скрючены. Даже представить не могу, как в этом мире исправить все эти повреждения. Это моя основная задача сейчас, помимо той, где я должен выжить. Какой там голос Бога? Тут даже магией будет сложно пользоваться. Да уж... «Оставил ты мне наследство, Борис Иванович!» Меня начало клонить в сон. Исколеченное тело еще привыкало к новой душе с почти божественным потенциалом. Я отключился. Проснулся, когда солнце еще не взошло. Быстро умылся и стал собираться. Богатством в этой комнате и не пахло. В основном вещи до книги. Жаль, что с собой их нельзя взять. Я бы почитал. «Очень уж любил это дело, особенно что-то практическое. Об этом мире у меня слишком мало информации, а без нее никак. Когда вещи были сложены в мешок, я вышел. Мне же еще бумаги, а наследстве нужно подписать». Двинулся к кабинету Ивана Маркова. Идя по коридорам, заметил огромное количество картин с людьми, все они были моими предками по линии отца. Десятки лиц. Богатая же история урода. Он был до первой волны и остался после, только приумножил могущество. Около кабинета моего отца висел портрет моего деда, Михаила Семеновича Маркова. Пока разглядывал изображения давно умерших людей, из-за угла вышла Эльвира со своим сынком Дмитрием, моим не самым любимым братиком. Внешностью он походил на мать. Тёмные волосы, зализанные назад, хитрые глазки, бегающие из стороны в сторону, и улыбка до ушей. Ниже меня и щупленький. Сразу видно, что тренировки обошли его стороной. Уверен, мамаша вливала в него лучшие зелья, чтобы расширить основу и укрепить каналы. Мерзкий гадёныш светился счастьем, стоя вместе со своей мамашей-сукой. Ну, конечно. Избавились от всех, кто мешал им стать у руля в этом роде. Но ничего, мои хорошие, это ненадолго. Скоро я вернусь, и тогда вы не будете так улыбаться. Не знаю зачем, в особняке сынок Эльвиры напялил атласный черный костюм с галстуком. Только сейчас обратил внимание, он не сильно-то похож на Ивана Маркова. — Что, ублюдку, нужно у кабинета отца? Выплюнул Дмитрий, уставившись на меня. «Не твое дело», — ответил ему и двинулся дальше. «Не буду тратить время. У меня еще остались незаконченные дела». «Я что-то не понял. Мусор, который уже почти не Марков. Как ты вообще свою пасть открыл на наследника рода? Убью тебя, и мне только спасибо скажут» произнес малолетний урод, сын потаскухи, которая делала вид, что просто стоит рядом и не при делах. Я вздохнул. С такими разговаривать абсолютно бесполезно. По привычке попытался использовать голос Бога, но ничего не вышло, только сухой кашель. «Смотри, мама, да он уже сам подыхает!» Его рожа стала еще счастливее. «Даже до стены не доехал, а уже никакой!» «Хотя чему удивляться, от гнилой мамаши был рожден!» Засмеялся Дмитрий, тыкая в меня пальцем. Попытки обратиться к магии ни к чему не привели. «Значит, буду использовать то, с помощью чего выживал в начале своего пути — кулаки!» Я просто подошел к нему и ударил прямым в нос. Голова Дмитрия дернулась, и аккуратно прилизанные волосы растрепались — Он схватился за лицо, сделал шаг назад. Я поймал его движение и пробил еще ему в корпус с ноги. Никаких изысков, только жесткая и грубая сила. Он сложился пополам и упал на задницу. Эльвира издала крайне высокий звук, а потом начала крутить руками и произносить заклинание. «Оборзевшая тварь!» «Тебя не убил муж, пощадил, потому что его ребенок, а я не пожалею, ублюдок!» Сказала она мне, когда на ее руках горел огненный шар. Я уже приготовился броситься на нее с кулаками, как из-за угла, откуда появились эти двое, вышел дворецкий. Он взял за руку Эльвиру и что-то сделал, потому как ее хорошенько тряхнуло. «Госпожа, успокойтесь, мне приказали подписать бумаги с Борисом Ивановичем и сопроводить его до экипажа. Глава сказал, что это крайне важно для рода, поэтому держите себя в руках». Спокойным голосом проговорил паренек лет двадцати. «Травников Игорь. Так звали молодого дворецкого. Он занял место своего отца, который служил еще моему деду и потом отцу». Их род уже семь поколений служит Марковым. Они почти члены семьи, только слуги, добровольные. За это уважают, ценят и платят так, как не каждому военному. Эльвира помогла подняться своему сыночку, они молча развернулись и ушли. И все. Я ожидал, что она скажет что-то на прощание или ее отпрыск. Ну, «Так даже лучше!» На полу размазанная кровь из носа этого напыщенного идиота. Не знаю почему, но на душе стало хорошо после того, как врезал ему. Да еще и на глазах мамаши. «Борис Иванович, пройдемте в кабинет вашего отца. Нужно подписать бумаги, и мне необходимо вас сопроводить до вокзала». Спокойным тоном и с прямой спиной сказал молодой дворецкий. «А что, папенька сам не смог?» — спросил я с издевкой. «Очень много дел, не хочет сына проводить на службу?» Игорь ничего не ответил, только достал из кармана ключ и вставил его в замочную скважину. Сделал несколько поворотов и потом приложил свою руку к ручке. Она засветилась, и дверь открылась. Жестом слуга пригласил меня внутрь. Я зашел и сел на стул для гостей. Он встал рядом, достал из портфеля бумаги, положил передо мной, а потом сказал. «Мне жаль, что вы столкнулись с госпожой Эльвирой и ее сыном. Я знаю, у вас не очень хорошие отношения с ними после смерти вашей матушки. Пусть земля ей будет пухом. Но дела не ждут. Необходимо подписать документы, и я вас сопровожу». «Трава», как я его звал, «мы вместе росли». Так как я не сильно любил все сборища рода и был занят только тренировками, мы сдружились с ним, учились вместе. Отец крайне ревностно относится к воспитанию слуг. Игорь же часто помогал мне в тренировках. В свои 20 он достаточно неплохой маг, достиг уровня адепта. Его стихия «молния» — молния, очень быстрая и сильная магия. Игорь любил подшучивать надо мной, когда никто не видел. Бил аккуратно током, чтобы мои волосы вставали дыбом. Один раз это заметила мать и рассмеялась. Так, что там в документах? Первая ступка о том, что я добровольно отказываюсь от рода Марковых. Фамилия у меня остается, но пользоваться я ей не могу. Это называется выход из рода. Тут не нужна канцелярия его величества, если все добровольно. Зачем привлекать внимание к этому факту, если потом хотят выставить, что отправили наследника на стену? Следующая кипа о том, что по собственному желанию отправляюсь на ОС. Хотя это больше для показухи и императора. Каждая семья вправе отправить любого на стену. В основном высылают неугодных или проблемных. Так и от повинности освобождаешься, и от неугодного члена семьи. Я подписал это, но меня интересовали следующие документы. В них я признаюсь единственным наследником рода Солнцевых. Все счета матери, бизнес, недвижимость, слуги и охрана становятся моей собственностью, как только я стану совершеннолетним. Но очень заботливая приписка у стандартного договора. «Я должен отслужить на ОС целый год». Мне через 6 месяцев 18. Могу встать на дыбы с таким-то именем и возможностями, да и в целом откупиться от службы. Поэтому тех, кого туда ссылают, отправляют без денег, хотя карманных там не хватит. Платить нужно золотом и много. Эти документы тоже подписал. Они не в курсе, что я планирую не только выжить и получить наследство, но и забрать все, что принадлежит Марковым. Мне выдали дубликаты всех бумаг, также герб солнцевых, которые я могу повесить на свою одежду, чтобы отличали, и я не выглядел боярином или обычным владеющим. «Пойдемте, экипаж ждет внизу», — сказал Игорь, убирая все документы в портфель. Я же запихал свои в сумку. Уверен, что сегодня же их завизируют в канцелярии, чтобы все чинно благородно было». Мы вышли из кабинета. Молодой дворецкий оставил портфель внутри и запер дверь. Спускались по лестнице из черного дуба. Специальный заказ отца из почти исчезнувшего дерева. И таких маленьких элементов в доме просто куча. Все, чтобы подчеркнуть могущество рода, его силу, связи и место на верхушке власти в стране. Даже входная дверь была сделана из какого-то редкого металла, который добывают в южной зоне. Его не берут ни магические пули, даже выстрелы с пушки выдержат, а количество рун, которые нанесены на дверь, спасут от большинства магии. На улице стоял необычный экипаж, а тот, в котором перевозят преступников. Несколько человек вылезли, чтобы помочь мне забраться в клетку. Из нее не выбраться, потому что гасит любую магию. Я улыбнулся, когда за мной закрыли. «Не бывшего наследника везут, а зэка какого-то». Игорь залез в кабину к мужикам в военной форме и открыл окошечко. «Не переживайте, это просто меры предосторожности, чтобы вы не решили сбежать или, не дай бог, с вами что-то случилось по дороге». Трава говорил все таким же спокойным и уравновешенным голосом, как его отец когда-то. Я улыбнулся в ответ и уселся на узкую скамейку. Мы покатились. Уже через 10 минут дороги я отбил себе задницу. Держаться не за что, а внутри клетки хорошо трясет и постоянно норовишь свалиться со скамейки. Хорошо, что дорога от нашего особняка до вокзала занимает всего 20 минут. Пока скакал, в голове всплыл интересный факт о том, как тут разделена власть. Есть простолюдины, низшая каста, многие из них рабы. Есть владеющие. Это те, у кого есть магия, но нет титула. Бояре. У них есть титул, но нет магии. Это сословие появилось, когда строили стену. В то время много аристократов и владеющих полегло, как и родов. Чтобы иметь влияние в каждой зоне, император стал выдавать титулы. Когда со стеной было покончено, рода стали восстанавливаться, вот только бояре никуда не делись. Поэтому между аристократами, теми, у кого и титулы и магия есть, и боярами, постоянная вражда за лучшее место под солнцем. Императора это устраивает. Пока за власть грызутся несколько сословий, ему ничего не угрожает. И вроде все при делах и заняты. Наконец, наш экипаж остановился. Думал, что по дороге понаблюдаю, но пришлось занять позу, в которой уперся руками в стены клетки, и так и держался до самого конца. Меня выпустили, вот только идти самому не дали. К нашему экипажу подошли другие военные. Одежда примерно такая же, что у тех, кто ехал со мной в экипаже. Только нашивки другие. Игорь им передал бумаги и попрощался. «Удачи вам, господин. Пусть боги сохранят вас и дадут сил. Передаю вас военным». Меня, как заключенного, повели к моему бронепоезду. Пока шли, я оглядывался. Тут в основном все моего возраста — 17-20 лет. Еще дети, а их уже на стену отправляют. Лица у всех печальные, никто их не провожает. Так же, как и меня, ведут под охраной. Видел, может, парочку парней, кто шел без сопровождающих. Больше всего удивило, что тут и девушки есть. Они-то ходовой товар в любом роде. Всегда можно спихнуть и женить выгодно. Их-то зачем посылать на ОС? Меня подвели к вагону, открылась дверь, и один из охранников передал документы со словами. «Держи, парень, свой билет смерти. Удачной дороги, мясо!» Говорил он с такой ехидной улыбкой, что хотелось врезать ему прямо в лицо, а потом выбить с зуба плитку. Но я сдержался и ответил. «Спасибо, мальчики, за сопровождение. Дальше я сам. Свободны». Как же их перекосило. Я уже ступил в вагон, и один из них дернулся внутрь, но его остановил контролер военный. «Куда лезешь? Сам решил на стену пойти послужить?» «Так давай, залезай, я тебе билет на месте выпишу!» Он толкнул идиота, который решил со мной выяснить отношения. Потом повернулся ко мне. «А ты, малец, держал бы язык за зубами, иначе долго не проживешь, даже до стены не доедешь. Ну, что смотришь, давай свои бумаги!» Я передал ему документы и заглянул глубже. «Почти обычный поезд, если бы на окнах не было решеток». Старенький выцветший ковер под ногами, даже непонятно, какой когда-то он имел узор. Внутри дополнительные балки для укрепления стен и конструкции. Окна очень маленькие, повсюду плохо покрашенный металл. Краска местами сходила пластами, а еще запах. Перемешалось все. От пота, еды, до духов и даже испражнений. «Живописное местечко» куда затолкали аристократов, владеющих и бояр. Сейчас их закроют в этой металлической банке на колесиках. Места на моем билете не было, поэтому я просто пошел вперед и открывал каждое купе. Проверял, есть ли куда кинуть себя и вещи. В поисках прошел не один вагон. Наткнулся на стычки между аристократами и владеющими. Мальчики мирились тем, чего у них больше нет — «Властью, значимостью и силой». Пару раз чуть по мне не попали, но благо успел уклониться. Вмешивались военные, и прикладами оружия получали все. Потом парни сидели и пыхтели с разбитыми носами. «Да как так? Все занято!» «Зашел в последний вагон, и если там не будет места, придется стоять всю дорогу, которая непонятно сколько продлится». Только решил открыть купе, как кто-то схватил мою сумку и потянул на себя. Мои рефлексы не позволили ее отобрать. Паренек лет 25, нашивок нет, значит, не аристократ и боярин, а форма тоже отсутствует. Я, если честно, ошалел от такой наглости. Хотя сам виноват, нашивку рода Солнцевых не прикрепил. «Отдавай сумку по-хорошему, а то придется покалечить тебя. Побитым тебе не выжить на стене». — сказал он мне прямо в лицо, без талики смущения. «Слышь, руку убрал, а то сломаю!» — предупредил я его. «Это я тебе говорю! Сумку отдал мясо! Вами затыкают дыры в стене! Вещи тебе не пригодятся! Ненужный мусор!» Я улыбнулся. Такое прощать нельзя. Поэтому дернул сумку на себя и сказал. «Я тебя предупреждал!»